Вулканический оазис. Хаос. Обернувшись к остальным членам нашей группы, я быстро начал пояснять им расклад. В его теле личинки. Они уже добрались до мозга. Сомневаюсь в том, что мы сможем его спасти. Как я и ожидал, Белл никак не отреагировали на это. Лишь стояли слегка ошарашены этим известием. А вот Аня после секундной заминки чуть ли не прыжком приблизилась к седьмому. «Чтобы она меня не сбила, я отстранился в сторону, но все так же оставаясь рядом с умирающим парнем». Девушка обхватила голову пострадавшего руками. Ее ладони начали излучать зеленое свечение. Зеленый цвет говорил о применении лечебной магии. А вот сам факт того, что мы его видим обычным зрением, был не очень хорошим показателем, отображая низкий контроль мага. Эти мысли промелькнули в голове за одно мгновение». «Тем временем я не стал больше медлить и рывком расстегнул броню седьмого. Моей целью был сигнальный амулет. Возможно, если Егор Кейта сможет быстро прибыть, то нашего временного командира еще можно будет спасти». Хотя я в этом сильно сомневался, так как паразиты уже начали пожирать его мозг, но попытаться стоило. Да и в целом ситуация приобретала критические оттенки. Так почему бы не использовать то, что для этого момента и было предназначено?» Сразу достать нужный предмет не получилось. Седьмой, проигнорировав Анио, схватил меня за руку и, смотря мне в глаза, безумным взглядом стал выкрикивать. «Помоги! Помоги мне, ты мой!» Дальше я понять не смог, его речь перестала быть разборчивой, но при этом хватка парня на моем запястье стала лишь сильнее. Посмотрев на девушку, пытающуюся что-то сделать с головой парня, я резко произнес «Выруби его!» Эти слова были адресованы Ане. Я бы и сам мог это легко сделать, но не хотел мешать ее лечебным плетениям. «Жизнь седьмого для меня была не самой важной, а вот возможность того, что после этого инцидента Аня станет обвинять меня в его смерти, мне была не нужна». Не глядя на меня, Аня кивнула и сильнее сжала руки на его голове. Одновременно с этим зеленое сияние усилилось. В ответ на это взгляд седьмого из «Безумного» стал опустошенным, и он перестал двигаться. Высвободив свою руку из его захвата, я наконец-то сорвал красный амулет с его шеи и, влив в него немного маны, активировал сигнал помощи. Однако оставлять все на Кейта, который в этот момент может помогать кому-то еще, было глупо. Рывком поднявшись, я, игнорируя Аню, подошел к семейству Белл. Потрясение, совсем недавно демонстрируемое ими, уже прошло. Они были готовы слушать. Глядя на них, я произнес, чуть повышая голос. «Сюда движется кто-то из местных монстров. Он...» «Рукой» показал себе за спину, где у стены лежал седьмой. «Нам уже ничего не прикажет, но действовать лучше в команде. Вы согласны мне подчиняться?» Они переглянулись, и девушка задала вопрос. «Почему ты думаешь, что на нас напа...» Перебил ее, не став ждать, пока она закончит. «Прислушайтесь». Слышите, скрежет. Раньше его не было. А в теле седьмого я обнаружил личинки, которые издают сигнал, возможно, зовут своих более взрослых сородичей. После того, как мной были обнаружены в седьмом паразиты, я уже знал, что искать. Поэтому для проверки остальных членов группы мне не понадобилось телесного контакта. Внутри них не было непонятных тварей. Эрло не понравилось, что я так грубо разговариваю с его женой, и он довольно агрессивным тоном спросил меня. «Допустим». «А почему мы должны подчиняться тебе, а не наоборот?» «Черт!» «Гордецы, пока им не докажешь свое превосходство, всегда будут пытаться найти возможность не подчиняться. Да и после этого тоже. У нас нет на это времени. Но чтобы тебе было проще, я третий круг, вы второй. Такого аргумента будет достаточно?» Параллельно с разговором я запускал сканирующее заклинание, стараясь охватить максимально большую область вокруг нас. Но так как мы, по сути, в каньоне, а местная порода содержала неструктурированную ману, то мне удалось получить информацию лишь о том, что он находится в ста метрах впереди и позади нас. Достучаться даже до соседних каньонов не удалось. Тем временем Маргарет положила руку на плечо вышедшего чуть вперед Эрла и сказала, «Успокойся, он знает, что делать, а мы нет. Сейчас это самое главное». Эрл нехотя кивнул на слова жены и вопросительно посмотрел на меня. Не став их разочаровывать, я начал отдавать приказы. «Я отправил сигнал о помощи, но оставаться тут опасно. Нам нужно возвращаться на гору, а тут установить ловушки, которые пусть и не нанесут урон противнику, но попытаются его замедлить. Справитесь?» «Да». Ответили они синхронно. «Хорошо, хоть не стали тратить время и уточнять, откуда я знаю их специализацию. Для понимания их возможностей я дополнительно уточнил. «Сколько времени нужно?» «Минута». «Ответив и видя, что я больше от них ничего не хочу, Белл прошли чуть вперед, примерно шагов на десять, и, взявшись за руки, начали подготавливать сюрприз для местной фауны. Я же направился к Ане». Девушка была сосредоточена, но оставлять ее вместе с седьмым в таком положении не было возможности. «Аня, если можешь, используй заклинание, которое максимально замедлит процессы в его теле. Нам нужно возвращаться, вылечить ты его не успеешь». «Я не стал говорить, что она, по моему мнению, в принципе не сможет его вылечить, но и этого хватило, чтобы она разозлилась». «Он умрет!» Она почти прокричала, после чего взяла себя в руки и, продолжая что-то делать с седьмым, произнесла спокойным голосом. «Я могу его спасти, но мне нужно время». «У нас нет времени. Сюда направляется враг. У тебя есть минута, после чего мы в спешке уходим отсюда». Никак не прокомментировав мои слова, она лишь сильнее сжала зубы и продолжила попытки спасти седьмого. Надеюсь, это не первая смерть, которую она видит вблизи, иначе в будущем ей может быть не очень комфортно со мной общаться. Во всяком случае, какое-то время. Но оставаться тут я действительно считал неправильным решением. После сказанного и до того, как был сформирует ловушку, оставалось время, и его я не стал терять попусту. Встав на колено, приложил руки к скальной плите и, закрыв глаза, прислушался. Звук скрежета усиливался, в дополнение к нему добавился еще странный шипящий. Первый шел впереди, по направлению нашего движения, а вот второй снизу. Интуиция и логика подсказывали, что ничего хорошего от шипения, способного преодолеть толщу скальной породы, ожидать не стоит. Открыв глаза и посмотрев, что именно Белл пытаются создать, я понял, какое плетение будет оптимальным и не помешает им. Супруги формировали капли, которые зависали в воздухе или приклеивались к стенам. В магическом зрении их плетение выглядело как большое число сгустков энергии, соединенных тонкими нитями. Скорее всего, в момент, когда внутрь ловушки попадет враг, капли выстрелят собой по направлению линий, тем самым образовав сеть. Я же решил попытаться остановить опасность, подбирающуюся к нам снизу. Мы находились на третьем уровне. К тому же конкретно у этого подземелья данный уровень считался глубинным, а это означало увеличенную плотность энергии внутри породы. Однако я стал сильнее и обладал большим запасом маны по сравнению со временем, когда мне надо было влиять на материю подземелья в прошлый раз. Мне хватило 20 секунд на реализацию задуманного. По истечении этого времени я был уверен в том, что враг не сможет в мгновение ока пробить скалу, по которой мы идем, ибо она была мной укреплена. Конечно, это актуально только пока мы находимся тут, но в любом случае подобную предосторожность я не считал излишней. Встав, я еще десять секунд просто наблюдал за Белл и Аней. Супруги закончили первыми. Эрл отпустил руку жены, развернулся ко мне и произнес «Готово». кивнув, я направился к Ане, попутно громким голосом сказав «Отлично, тогда через 10 секунд выдвигаемся». Присев рядом с седьмым, я повторил процедуру сканирования. Те личинки, что были в его теле, помимо головы, все так же продолжали пожирать его, и их стало больше. А вот в мозгу эти твари перестали как минимум множиться и сейчас не двигались. Посмотрев на девушку, я мягким голосом проговорил «Аня, нам пора». «Ты можешь заморозить его? Создать что-то вроде анабиоза?» «Нет, чтобы они не двигались, мне нужно постоянно поддерживать плетение». Ответ был произнесен грустным голосом. Но на этом она не закончила и уже более воодушевленно продолжила. «Или еще несколько минут я изолирую его мозг от них, а тело позже смогут восстановить Олекаре Академии». Выслушав ее, я с печалью в голосе произнес «У нас нет времени». Подтверждение моих слов, до нас долетел звук падающей скалы. Похоже, монстр оказался не из маленьких, и по дороге активно деформирует ландшафт. «Придумай что-нибудь, ты ведь можешь!» Помимо слов, она на миг отвлеклась и посмотрела мне в глаза. В ее взгляде я прочитал мольбу. Рывком поднявшись, я с небольшой долей злости ударил кулаком по стене. Мне потребовалась секунда на расстановку приоритетов. В конце концов, победили хорошие отношения с союзником. Конечно, я бы мог силой забрать девушку и потом доказать ей правильность своих действий, но это в любом случае оставило бы негативный осадок. Поэтому, использовав запас двух средней камней маны, я в экстренном режиме начал формирование каменной темницы. Форму выбрал круглую и творил ее вокруг слегка ошарашенной Ани и ни на что не реагирующего седьмого». «Надо будет попросить Белл не распространяться о подобном, или сослаться на артефакты, так как скалу под нами я укрепил, и этого было не видно. А вот то, что делаю сейчас, они точно осознают и запомнят. А ведь на такое маг третьего круга не должен быть способен. Но это проблемы будущего». Заплатив за скорость высокую цену в виде траты камней маны, я уложился в семь секунд. «Перед тем, как завершить темницу, я спешно произнес, обращаясь к Ане». О воздухе не беспокойся. На внешние звуки не реагируй. У тебя в любом случае не хватит сил выбраться самостоятельно. Пусть ее последний взгляд и содержал в себе море удивления, но там также присутствовал океан благодарности. В итоге получился каменный шар размером 2 метра в диаметре. Вплавив в эту конструкцию еще один камень маны, сделав по сути из нее очень грубый артефакт, я придал темнице возможность летать. Конечно, плетение, позволяющее шару катиться, было бы более оптимально по затратам энергии, но Аня точно не обрадовалась бы подобному способу перемещения. Развернувшись к Белл, я скомандовал «Вперед!» И мы побежали. Нас сопровождали звук скрежета камней и неизвестное шипение. Даже во время бега с их лиц не сходило удивление вперемешку с любопытством. На их месте я бы тоже был поражен. Помимо общей ситуации, огромный каменный шар, летящий позади нас с такой же скоростью, с которой мы бежали, навевал странные чувства. Спустя четыре минуты Эрл прокричал, обращаясь ко мне. «Ловушка активирована!» А уже через восемь секунд, наполнив голос разочарованием, крикнул «Они прорвались!» «Что ж, видимо, за нами гонится сильная тварь, так как конструкция, созданная супругами, на вид была серьезной». Все время, пока мы бежали, я ждал помощи от Кейта, но ее до сих пор не было. Это напрягало, так как это означало, что в это же время он действительно помогает кому-то другому, а мы предоставлены сами себе. Я был уверен, что в одиночку точно выберусь, а вот защитить всех остальных от местных монстров будет нелегко. Все же третий уровень подземелья — это не первый. Наш бег был прерван на перепутье местных каньонов, служащих нам дорогами. Вопрос, куда двигаться, не стоял. Все было печальней. Вбежав место, которое с натяжкой можно было назвать небольшой равниной, мы столкнулись лицом к лицу со змееподобным созданием. И вот что меня удивило. Оно не пыталось на нас напасть, а наоборот двигалось в противоположную сторону. Огромная змея, длиной точно не меньше двадцати метров, выползла из соседнего каньона, вход в который был расположен буквально в трех метрах правее того, из которого мы выбежали. Я взмахнул рукой, тем самым подавая Эрлу и Маргарет сигнал остановиться. Благо, что мой контроль над энергией был хорош, и мне удалось без проблем погасить инерцию движения у темницы, где находились Аня с седьмым, иначе двухметровый камень врезался бы в нас. Остановка дала возможность прислушаться и оценить, в какой мы ситуации. Выходило, что впереди нас змея, при этом на нас не напавшая, хоть я и уверен, что она знает о нашем присутствии. Сзади к нам приближался звук уже не скрежет, а громыхания камней, оповещая о грядущих неприятностях. Не считая этого, мир был наполнен какофонией звуков, и самым непонятным было шипение. Вот этот нераспознанный мною звук сейчас шел не только снизу, но и со всех сторон, особенно из центра поляны на краю оной мы находились. Времени на размышления не было, но двигаться дальше в таком же темпе мы себе позволить не могли. Показав Бел знак соблюдать тишину, чтобы лишний раз не привлекать внимание змеи, мы медленно стали смещаться вправо. Думаю, со стороны мы выглядели немного комично, пытаясь красться, когда мир вокруг трещит, рычит и издает еще множество звуков. Но предосторожность победила. Мы преодолели половину каменной поляны, и в этот момент мне наконец-то удалось увидеть, что же так сильно заинтересовало змею, раз она на нас не реагирует. В центре свободной территории бил небольшой гейзер, но не лавы или воды, а первозданной энергии, энергии хаоса. Именно от него исходило странное шипение. Оно получалось в результате бесконечного создания и разрушения материи. Монстр держал пасть рядом с потоком специфической неструктурированной энергии и впитывал ее в себя. Не знаю, как моих товарищей, но меня сложившаяся ситуация шокировала. Дело было в том, что подобное можно увидеть только в новообразованных подземельях, когда складка пространства еще не до конца сформировалась, и хаос проникает внутрь, напитывая ее дополнительной энергией. Как именно монстр осознал, что для него это будет полезно, я не знал. Либо змей очень стар и помнил времена, когда подземелье создавалось, либо через память крови он понимал, что, захватив такой источник и пытаясь его эманациями, он станет сильнее. Тем временем Эрл не понял, почему мы остановились. Приблизившись ко мне, он дотронулся до моего локтя и показал взглядом, что нам пора двигаться. Однако я уже не разделял его мыслей. После того, как я увидел гейзер хаоса, у меня начали зарождаться сомнения в том, что даже я смогу выбраться из этой передряги. Ведь раз нашлась одна тварь, то на зов хаоса приползут и другие. Тем не менее, стоять на месте тоже не было смысла. Продолжить движение мы смогли только на три секунды, так как на поляну, видимо, прочитав мои мысли, вбежало еще одно создание. На этот раз насекомо подобное. Больше всего оно смахивало на сороконожку, только увеличенную до размеров одноэтажного дома. Змея среагировала мгновенно. Дернув хвостом, она ушла из-под атаки сороконожки, одновременно с этим плюнув противника ярко-зеленой жидкостью. Большая часть не попала в сороканожку, но даже так насекомоподобное подобное существо пострадало. Его хитиновый панцирь начал шипеть и плавиться. Тем не менее, это не остановило атаку новоприбывшего, и буквально через несколько секунд в центре ровного участка разыгралось сражение гигантских тварей. Пользуясь тем, что вокруг разлит абсолютный хаос, как в прямом, так и в переносном смысле, я подал знак товарищам, и мы побежали. До момента, пока мы не добрались до одной из троп, на поляну выбежало еще три монстра. Но я даже не стал на них смотреть, лишь ускоряясь и помогая с помощью магии воздуха был поддерживать нужный темп. Забежав в каньон, мы немного успокоились, но продолжали поддерживать высокую скорость. «Я надеялся, что преследующая нас тварь не сможет отказаться от соблазна обладать малым гейзером хаоса и тоже вступит в борьбу, посчитав добычу более интересной, чем наши тушки». Каково же было мое удивление, когда буквально через две минуты бега мы натолкнулись на еще один гейзер. Не сдержавшись, я ударил рукой о стену и прорычал. «Мир явно сошел с ума!» Проход вперед был перекрыт, а я точно еще не достиг уровня, позволяющего спокойно преодолеть заслон чистого хаоса. Возвращаться назад смысла не было. Оставалось лишь попытаться подняться наверх, что мы и сделали. Рывком запрыгнув на каменный шар, я помог забраться семейству Белл, а потом влил в темницу большое количество дополнительной маны, тем самым заставив взлететь. Летать по затратам маны было несравненно тяжелее, чем парить в нескольких сантиметрах над землей. Кейта отговаривал нас от мыслей о путешествии по каньонам, так как в этом подземелье были опасные летающие монстры, обитающие тут в больших количествах. Именно в этом была причина перемещения по каньонам, а не над ними. Но сейчас иного варианта не было. Когда появилась возможность спрыгнуть с шара на вершину каньона, я не смог этого сделать, ибо мне открылся еще более шокировавший меня вид, чем малый гейзер Хаоса до этого. Вулканические гейзеры, раньше видимые лишь с вершины горы, сейчас выстреливали магму намного выше и дальше — Помимо этого, в сотнях мест я видел отголоски хаоса, а в десятках уже формировались вихри из частиц хаоса. Взяв себя в руки и оценив перспективу, пришел к выводу, что через несколько дней, если не стабилизировать ситуацию, этот уровень кардинально изменится. Ландшафт, монстры – все это будет либо стерто и создано заново, либо адаптируется настолько, что разобрать, чем оно было изначально, не будет возможности. В какофоне звуков я услышал вопрос. «Каков план?» Повернув голову, встретился взглядом с Эрлом. Он ждал распоряжений и был готов их выполнять. «Теперь, если выживем, союз с ним будет делом времени. Правда, мне сейчас придется еще раз раскрыть свои истинные возможности. А для заключения магического контракта времени не было. Поэтому я лишь задал вопрос, параллельно начиная подготовку плетения. «Будете молчать о том, что сейчас увидите?» Его пришлось прокричать. Эрл и Маргарет переглянулись, после чего я получил синхронный крик в ответ. «Обещаем!» «Что ж, большего я в данной ситуации получить не смогу, а посему...» «Тогда приступим!» Заглушив окружающие звуки, я сосредоточился на построении плетения. «Мне предстояло вытащить нас из этого филиала бездны и желательно при этом самому остаться в живых!» Немногим ранее. Шестой уровень подземелья — вулканический оазис. Перед ямой в земле стоял парень, одетый в обычный синий костюм, и смотрел на установленный им же артефакт. Предмет выглядел как сгусток мрака, застывший в произвольной форме. Наслаждаясь принятым им решением, парень не выдержал и произнес вслух. — Старик, хоть ты приказывал его не трогать, но я оказался выше твоих ограничений. Пусть не своими руками, но я добьюсь желаемого. Сплюнув, он продолжил. «Ты имеешь надо мной власть, но вскоре это изменится». Выплеснув в словах свои эмоции, он взмахнул рукой, помогая себе жестом открыть портал, после чего покинул этот уровень. Последний отблеск оранжевого света мигнул отражением на камнях. След за этим в этом месте разделилась тьма, в следующий миг развеянная вспышками энергии хаоса, исходящими от артефакта».